Цирк. Участок в южных трущобах, приблизительно округлой формы, где живая грязь образует большую глубину, нежели в других местах. О причине этого можно только догадываться, но существует правило, относящееся ко всему на свете. Чем больше чего-либо скапливается в одном месте, тем больше это место становится похожим на эту вещь. Чем больше в супе соли, тем суп солонее. Чем больше в комнате веселых людей, тем больше там веселье. Чем больше в городе богатства, тем богаче он становится. Благодаря этому правилу цирк представляет собой место, где живая грязь выражает себя с большей силой, чем где-либо еще. Палтусы родятся, мертвая жизнь цветет пышным цветом, неестественные события случаются на каждом шагу. А поскольку палтусы и странности являются ценным ресурсом, а трущобные жители стягиваются всюду, где можно найти хоть какой-то ресурс, то и вокруг цирка вечно собирается толпа тех, у кого ничего нет, надеющихся получить по крайней мере что-нибудь.